«Дарья. Судьба». Хромов на мгновение отвлёкся. «Смотрите, смотрите! Боже, какая красота! Рассвет скоро заглянет в оконце. Моя дорогая, посмотрите вон туда!» Михаил рукой указал направление. «Видите, внизу над горизонтом пробивается серовато-голубоватый свет. Это и есть рассвет. Проблески нового дня». Романтик Хромов был на с природой и не смог умолчать о своих чувствах. Жена молча слушала его и терпеливо дожидалась наступления нового дня. Настасья настроилась поговорить с мужем. «Миша, я давно хотела поговорить с вами о своей подруженьке Даше». Хромов с удивлением посмотрел на жену. «Слушаю вас. Что-то случилось у Дарьи? «Давно случилось. История эта с длинной бородой, печальная и запутанная. Рассказывайте, любимая, я готов вас выслушать и со вниманием. Чем смогу, постараюсь помочь. Что-то не так с Дарьей, да?» — спросил Хромов. «Слушайте, после смерти графа Ильина — её отца. Настасья не успела договорить, супруг перебил её. Как отца? Она вроде бы считалась его воспитанницей». «Нет, Миша. Дашенька — родная дочь Карла Ивановича. Вы забыли, мой дорогой. Я рассказывала вам, что у старого графа Ильина была дворовая певица Акулина, очень талантливая, которую он отправил учиться в Европу. Оттуда девушка благополучно вернулась в Россию после триумфального успеха и стала Примадонной императорского двора. Ах, да, припоминаю». Если я ничего не путаю, у певицы с Карлом Ивановичем случился головокружительный роман. В результате родилась Даша, так? Наконец вспомнили. А вот почему они не поженились, не подскажете? Старый граф подвёл сына, воспротивился и не дал своего согласия на их венчание. Сожалею. Эпоха социального неравенства многим отравила жизнь. Благо нашлись здравомыслящие люди в России и отменили крепостное право. Но до его отмены всегда в подобных случаях кто-то страдал. Давайте рассуждать здраво. Ну, допустим, отец Карла Ивановича не позволил им пожениться. Допускаю. Но вольную грамоту он ведь мог прописать при Мадонне. Конечно, мог, но этого не сделал. Никто не знает причины. К моему величайшему сожалению, старый граф, дед Даши, оказался эгоистичным и недальновидным человеком. По его вине мать Даши умерла. Представьте, у нее случились затяжные роды, никак ребенок не выходил. Повитуха не справлялась одна, а сын, Карл Иванович, медлил, побоялся вызвать доктора, чтобы старый граф Ильин ничего не узнал. Как вам такое нравится? И Дашу дед обездолил, лишив не только родной матери и бабушки, но и право на благополучную и достойную жизнь. Только по его вине наследнице Карла Ивановича пришлось пройти все круги ада. Ошибка старого графа украла у его сына право на счастливую жизнь и омрачила будущее внучки. После смерти Карла Ивановича его племянник, пробойца и игрок, просадил всё состояние и продал имение врагу Ильина, соседу, графу Куприянову. Тот тайно был влюблён в мать моей подруги и повсюду преследовал Акулину. Всё это было ещё до их встречи с Карлом Ивановичем — А когда Куприянов увидел Дарью, которая точь-в-точь точь напоминала Акулину, его чуть кондрашка не хватило. «Прошу простить меня», — вспомнилось из диалекта простого Люда. «Не извиняйтесь, здесь это выражение уместно». К тому времени граф Куприянов уже был владельцем усадьбы, стал преследовать Дашу и издеваться. Так он решил отомстить Акулине за то, что отказала ему и отыгрался на дочери. Как-никак её мать когда-то отвергла его, позор для барина. Повезло ему, заполучил за бесценок роскошную усадьбу вместе с дворовыми в придачу. После смерти отца Дарья вынуждена осталась в усадьбе, некуда ей было идти. Неужели нигде не осталось родственников? Откуда они могли появиться? Куда уехала бабушка и жива ли она? Даша не знала, все ниточки были оборваны. И это совершенно ничем необъяснимая смерть отца, из головы не идёт. Понимаете, Миша, Карл Иванович Ильин как-то странно и скоропостижно скончался. Это вызывает много вопросов и подозрений. «Сыщик мой дорогой, вы смотрите в корень дела», — Михаил обнял жену и поцеловал в щёчку. «Погодите, Миша, не отвлекайтесь, я не договорила». Обратите внимание, задолго до смерти Карл Иванович вызвал к себе нотариуса. Отец очень любил Дашу, гордился дочерью и желал ей добра. Печалился о ее судьбе и стремился создать достойную жизнь. Никогда о ней не забывал. Но так сложились обстоятельства не в пользу истинной наследницы. Пока нотариус добирался, граф Ильин приказал долго жить, а без него чиновник не стал визировать документ. Возможно, схитрил, надумал что-то. Нам не дано этого узнать, да? Или дано? Почему же не дано? Во всем требуется разбираться, это крайне необходимо, если люди стремятся познать правду. Ясно. Однако дальше события стали разворачиваться очень странно и совсем непонятно. Я бы сказала, покатились по наклонной, пока не нашла ответов на свои вопросы. Давайте думать вместе. Рассказывайте дальше. «История, как я вижу, с глубокими и давними корнями. Вы меня заинтриговали, дорогая». Не поверите, после визита нотариуса документ, подготовленный Карлом Ивановичем, куда-то испарился. Незадолго до печальных событий отец показал его Даше и сказал, что очень скоро отдаст ей вольную грамоту. Он в приподнятом настроении объявил дочери. «Осталось только завизировать». «Поставить нотариальную печать с подписью нотариуса, и дело будет закрыто. Ты навсегда получишь свободу от всех пересудов и предрассудков и никогда ни от кого зависеть не будешь». Но предупредил дочь, что вступит в силу документ только когда юной наследнице исполнится 18 лет. А Даша 16 минула прошлым летом, В любом случае, она могла сохранить подготовленную грамоту и предъявить адвокату после очень странной и внезапной кончины отца. Я чуть не упустила из своего рассказа очень важный факт. Кроме этого документа, Карл Иванович оставил завещание своей родной дочери на наследование всего его имущества и состояния в целом, и не только в России. Даша и этот документ видела собственными глазами и в руках держала. Сыщик не выдержал и процитировал. Лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, а также некоторые другие действия, нормы которых отличаются друг от друга в различных странах. Функции нотариусов гораздо шире и предъявляемые к ним требования гораздо выше в странах континентального права. Например, Россия, Германия по сравнению со странами общего права. Например, США. «Целая наука», — задумалась Настасья. А как вы думали, наш профессор на кафедре, касаясь этой темы, неоднократно повторял эту цитату. «Все очень серьезно». Речь идет о документах, которые доказывают право человека на наследство и много других аспектов нашей жизни. А в случае Даши еще одно судьбоносное событие — освобождение от крепостничества. Вы прозорливы, поражаюсь вашей интуиции и умению логично мыслить. Сыщик, к чему я удивляюсь? Понимаете, Миша, оба бланка с подписью графа Ильина после посещения нотариуса каким-то чудовищным образом пропали. Даша обыскала весь дом в усадьбе и не нашла. «Ну и дела!» Запахло преступлением. Налицо явное нарушение закона. «Нутром чую. Видимо, кто-то, кроме племянника графа, имел виды на имущество Карла Ивановича. Да, надо бы разобраться». Но для этого потребуется собрать очень много документов, сведений, опросить всех дворовых, знакомых, друзей, родственников графа Ильина, его соседей, провести расследование в полном объёме. А это означает с головой уйти в это дело. Настасья, милая моя, ну и задачку вы мне задали. Сразу скажу, пока не завершу текущее расследование, не смогу даже подумать, не то чтобы поработать, не скоро смогу заняться. Прошу меня простить. Освобожусь, вот тогда и приступлю. Так и передайте, Даша. Пусть не отчаивается и не вешает нос. Найдем документы и вместе с ними тех, кто посягнул на ее благополучие и свободу. А пока рассказывайте дальше. Я на досуге обдумаю и составлю план действий. Повторяю, дорогая, вплотную займусь этим делом очень нескоро, но без работы не останусь благодаря вам. И Хромов улыбнулся, глядя на жену. «Конечно, Мишенька, всё понимаю. Даша подождёт». Хромов с большим интересом слушал супругу. Так увлёкся историей подруги Настасьи, что в то утро чуть было не опоздал на работу.